Глава 24. Служба знакомств. Я сидела на крыше и уже пять минут просто смотрела на переставший мигать зеленым огонек возле Ника Капитан. Макс провел в сети более полутора часов и вышел из приложения. Сейчас он был на работе. Я улавливала вектор направления так четко, словно Макс был севером, и я сама магнитной стрелкой. Капитан Волков работал а я снова оставалась не у Настроение было паршивое. Прошлая ночь и новая информация сливались в голове и требовали геройствовать. Ну, или устроить скандал. А так как виновата во всем была я сама, а ругаться с собой — это уже совсем шизофрения, то я оставалась на крыше, смотрела в ворованный телефон и злилась. На себя. На то, что такая трусиха на то, что не выдержала ночью гнетущего одиночества и забралась к Максу под бок. Какое-то иррациональное счастье от того, что Макс не только меня вычислил, но и, зная теперь своего призрака в лицо, сам качнулся навстречу. У меня заканчивались слова, когда я пыталась самой себе объяснить, что чувствовала. Наверное, это любовь. Просто не такая, как в книжках, а намного несчастней. Рядом с Максом было надежно и спокойно. Волков был хорош весь, от сильных рук до длинных ресниц, от манеры снисходительно улыбиться до ямочек на щеках. Мечта, а не мужик. Да, Василиса? Какая ирония, получить все, что так хотела, только после смерти. Думать об этом было больно, больнее, чем ожидалось. Рядом с Волковым, вот так близко, кожа к кожей, я переставала быть инфернальной сущностью. Обретала себя, становилась человеком. Почти живым. Почти прежним. А потом Волков смог до меня дотронуться. И все стало совсем по-настоящему. Когда я осознала, что меня тоже чувствуют и почти видят, то чуть не умерла второй раз от радости. Но я молчала. Только тихо с ума сходила от ласковых рук, которые прижимали все теснее. А потом я увидела Марину немножко другую но достаточно было поглядеть на остальные рисунки чтобы понять я не ошиблась сначала мне стало смешно а потом больно вот значит как значит в жизни макса была еще одна потеря куда большая чем едва знакомая девчонка курьер марина ванфас профиль издалека всюду она только моложе И один набросок, я в синем платье. Десяток пейзажей. Счет 10-1. Не в мою пользу. А я хотела быть единственной. Кипящая ревность перекрывала все. Не к пейзажам, разумеется. И все равно, что забираясь к Максу на кровать, я давала себе зарок, что это будет первый и последний раз. Потому что даже этот мужик не стоит вечности в лаве. Какой бы он ни был, офигительный. Но... Так хотелось ощутить себя живой. Все, достаточно, ощущалась. Дальше я тупо займусь своими фейскими обязанностями. Достану подходящую девушку, живую, сведу ее со своим клиентом, выпью сливок за здоровье молодых и свалю феячить дальше. Хотя не факт, что у меня получится. Потому что Марина меняет весь расклад. Ведь если Макс до сих пор сохнет по своей любви далеких времен, то все старания найти ему пару сейчас – псу под хвост. Тем более, что я видела Марину вживую, и та… производила впечатление. Это приходилось признать даже сквозь призму злости. Марина и без памяти была шикарной женщиной, кроющей харизмой по всем площадям, как авианалетом. А уж представить ее в нормальном состоянии Без фейских прибабахов. Эх. А если рогатый специально подсунул мне такое задание? Невыполнимое. Я ощутила, как холодеет в солнечном сплетении. Потому что достать с того света мертвую любимую – еще та задачка. И даже если выгорит, я не хотела делать Марину живой. Я хотела Волкова себе. Себе, понятно? В полную, безоговорочную собственность со всеми недостатками и достоинствами в комплекте. И чтобы никакая мертвая невеста в нашу кровать не лезла даже в мыслях. Если бы Волков просто открыл приложение, увидел ворох присланных сообщений и закрыл, мне было бы легче. Я бы поняла, что зря старательно вбивала в поиск описание Марины. Но Волков проторчал в эфире долбаные полтора часа и наверняка понял, кого я расписала в пожеланиях. Наверное... Я зря создала себе аккаунт с мультяшной аватаркой и сообщение Волкову послала зря. Ничего такого, за что могло прилететь от Рогатого, там не было, только то, что на душе. Я еще раз ткнулась в телефон. Волков в сеть не выходил, а писать ему сама я больше не рисковала. Во-первых, злилась. Во-вторых, Волков неплохо справляется с тем, чтобы меня деанонить. Может... «Как-то чувствовал?» Внезапно телефон глухо тумкнул. «На мой фейковый?» «Ага, от слова «фея» смешно». Аккаунт в приложении упало сообщение. У меня внутри все подобралось. А потом ёкнуло. Неужели Волков догадался, вычислил и ответил? Ёканье было абсолютно иррациональным, но по силе напоминало ожидание того самого первого раза, когда я по дурости призналась однокласснику в любви, а тот молчал целую минуту, прежде чем заржать. «Может, это просто техподдержка приветствует нового пользователя?» «Я не боюсь. Совсем ничего не боюсь». Я ткнула в приложение и открыла сообщение. «Нет, это был не Волков». У отправителя светилась аватарка с красным демоном из какой-то компьютерной игрушки. У демона были большие бараньи рога, и горящие алым глаза. В сообщении стояли только одни эмодзи. «Поцелуй. Письмо. Вулкан». Я заблокировала телефон и сбросила его с крыши вниз. «Какой у меня внимательный нынче работодатель! Ничего не пропускает!» Накрыла тоска по-незбыточному. «Теперь вдвойне. Потому что быть рядом с Волковым это не значит получить его целиком. Потому что у того есть Марина». Нужно было принимать решение, но я оттягивала момент, пытаясь придумать себе компромиссы. В итоге остановилась на извечном выходе всех трусов. Время покажет. Но внутри осознавала, что время может показать только неприличный жест. Посмотрим. Подождем. Город большой. Наверняка найдутся девушки, похожие на Марину. А уж привести их к Волкову я сумею. Это не проблема. Проблема в том, что я на это смотреть не хочу. Я сорвалась блестяще искрой с крыши. Для начала следовало встретиться с самой Мариной. Как там она говорила? Нелепая смерть?